Глава четвертая. Август. Хорошо летним вечером заглушить мотор, слезть с железного коня, оставив остывать разгоряченный двигатель, стащить с себя шлем и перчатки, да и отправиться гулять по набережной, неторопливо и вальяжно. Солнышко светит, ветерок треплет волосы, прохожие девчонки тебе улыбаются, красота. Здорово помогает избавиться от ненужных мыслей, что навязчиво лезут тебе в голову, не давая расслабиться. И так ведь уже все сто раз додумано передумано ох дано ну его нафиг гори оно все синим пламенем. Найджел потянулся расправляя затекшую спину огляделся любуясь окружающими красотами и красотками все таки хорошо когда город стоит на реке и красиво и есть где прогуляться и общество опять же глаз радует они с викингом дошли уже до самого края набережной здесь дорога заворачивала на выход из города Почти не было жилых домов, все-таки окраина, лишь пляжи да небольшие придорожные кафешки, в одной из которых они и заглянули. Хозяин не старый еще добродушный кавказец, хотя и с сединой на висках радушно выскочил им навстречу. Затараторил что-то доброжелательно приветственное. Викинг поморщился, но Найджел, наоборот, улыбнулся. Чего с ним давно уже не случалось, и жизнерадостно включился в этот необременительный треп ни о чем и обо всем сразу. Президент Северных внимательно посмотрел на него, вздохнул и молча приземлился за ближайший столик. В конце концов, раз уж пришли, значит нужно. У Найджела ничего не бывает просто так. Явно не случайно сюда заглянули. Кафешка была небольшой, но душевной. С десяток дешевых пластиковых столиков, простенькая стойка, бесхитростная обстановка и очень аппетитные запахи с кухни. Видно было, что в каждый шашлык хозяин душу вкладывал, старался, суетился, делал как для себя В больших ресторанах такого не найдешь. Найджел подошел, плюхнулся рядом. Физиономия его с благостной и легкомысленной сменилась на холодную и непроницаемую, как обычно. Но что там слышно на свете белом и в его окрестностях? Викинг пожал плечами. Мазарини все сделал, как велено. Заяву забрал и с города убрался. Клуб его, можно сказать, рассыпался. Верховодить там некому, да и незачем. После той истории им самим от себя противно. Мазарини же их в темную использовал. А как они узнали, в чем участвовали, за голову схватились. В общем, все разбегаются потихоньку, нет больше восточных. Некоторые из них с понурой головой пришли к боярину. Дескать, виноваты, простите, мы не знали, готовы загладить. Согласны на что угодно, только в упрощении заслужить. И, может, возьмете нас к себе с саппортами? Откуда сведения? От Стаса. Он, кстати, тоже подойдет скоро. Разговор есть. И про восточных, и... «И что боярин сказал?» — усмехнулся Викинг. «Думает пока что, но, наверное, все-таки примет с испытательным сроком. Ей же там и не совсем пропащие. Я бы послал с ходу Нахер в клубе такие сдались. Вот поэтому они не к тебе пошли, а к южным», — хмыкнул Найджел. «Там проще с такими вещами. Наберут шелупони всякой», — скривился президент Северных. «А потом... Ну, не скажи, может, оно и к лучшему. Зачем нам изгоев плодить?» Опять дождемся, что сыщется какой-нибудь харизматичный лидер, соберет их всех в кучу, сыграв на обидах и жажде реванша. И начнет мутить чего-нибудь эдакое. Второго Мазарини мы не допустим. Хватит с нас, урок усвоили. Больше никаких левых клубов в городе, мрачно заявил Викинг. А Багира с ее ночными ведьмами, прищурился Найджел. Ну это не клуб, это так. Пусть чего там. Не будем девчонкам мешать, а то и их еще кто-нибудь завербует, как ты говоришь, на обидах играя конце концов, они полезное дело делают, так почему бы и нет?» Найджел чуть заметно улыбнулся. Слышать такие разумные речи от всегда жесткого викинга, привыкшего требовать неукоснительного соблюдения байкерских традиций, было как-то странно. Но, видимо, и на него сильно повлияли последние события. Оказывается, иногда требуется набить шишек, чтобы поумнеть. А, -а, «А, вот вы где?» – влетел в кафешку Стас и плюхнулся рядом. «Слушайте, парни, Как так вышло, что у всех моих друзей уже дети в школу собираются? Кого не спрошу, этот сына в первый класс готовит, та дочери рюкзак покупает. Когда успели-то, блин? Откуда это все? Я что, пропустил какую-то крутую оргию семь лет назад? Вряд ли. Ты ни одной не пропускаешь на сто километров в округе, хмыкнул викинг. Даже в доме престарелых или там в монастыре, к примеру. Но если монастырь женский, то почему бы и нет? Усмехнулся грязный степщик. Стас! «А ты когда-нибудь был влюблен? Ну вот так, чтобы по-настоящему, а не на одну ночь?» Вдруг спросил Найджел. «Чтобы все серьезно и с планами на будущее, с долговременными планами, я имею в виду, дольше одной недели». «Ну, был грех», — хмыкнул Стас. «Как-то однажды, еще по молодости, вляпался в такое дерьмо. Бегал за ней и чуть ли не цветы дарил. А эта дрянь, не желающая мне давать ни в какую, была настолько двуличной мразью...» что выглядело сущим ангелом. При взгляде на нее из головы моментально выветривались все мысли о мотоциклах, пьянках и прочих бабах. Хотелось тепла, уюта, семейной жизни, домашнего борща. А еще бросить к чертям все свои гусарские замашки, приносить ей тапочки в зубах, укрывать одеялком поутру и растить детей на нее похожих. В общем, эта миловидная мразь, поставившая меня на грань анонизма, чуть было не довела до беды. Друзья хмыкнули. Физиономия грязного степщика светилась таким праведным негодованием, что было похоже даже, что он говорит правду, а не прикалывается, как всегда. «Со мной тогда творилось нечто невообразимое. Помню, помню. Ты тогда чуть не женился с дуру», — хмыкнул Викинг. А я слышал от южных, что он даже забросил мотоцикл, пропускал пьянки и прятал пульт от телевизора в клабхаусе, поддел его Найджел. «Да не прятал, что я, изверх какой, что ли? Просто забывал, куда сунул». Я тогда многое забывал. Это избытка чувств, что характерно на трезвую голову. Не бухал, а мозги отшибло напрочь. И башка на бекрень. Лучше бы просто пил. Так хотя бы было на что свалить. Да в том-то и дело, вы же знаете, что в среде байкеров недельный загул воспринимался как простительная слабость. А вот пропуск пьянки считался попыткой подрыва корпоративного духа. Но тогда я был готов даже на это. Надо же, грязный степщик расчувствовался, хмыкнул президент Северных. «Эк тебя пробрало! Не иначе и впрямь что-то серьезное!» «Викинг, а ты сам-то почему до сих пор не женат?» Задумчиво спросил Найджел. «Ни семьи, ни детей. Так и будешь до старости одиноким волком на байке!» Президент Северных смерил его настороженным взглядом. «Не похоже было, чтобы тому вздумалось похахмить или что-то в этом роде!» «Да кому я сдался? С моим-то образом жизни! Сегодня здесь, завтра там! Вышел за хлебушком и умотал в другой город!» Среди ночи проснулся и помчался кому-то из братвы помогать. Ну ты знаешь, какая девушка такое выдержит? И что? Никогда не тянула бросить все это, остепениться ради кого-то? Ну было когда-то давно. Не то чтобы прям до свадьбы, но все-таки. И что же помешало вашим серьезным отношениям? Да что там серьезного-то? Мы вместе колесили по дорогам от одного города к другому, болтали обо всем на свете, пили, трахались, катались на байке. По-моему, звучит охренительно. Чего еще надо? в лес Стас. Но Викинг лишь отмахнулся. «А что дальше? Почему расстались? Ты вдруг понял, что в тебе проснулись чувства и занервничал?» Хитро прищурился Найджел. «Испугался за свой статус одинокого волка?» «Иди к черту!» – вспыхнул Викинг. «Какого черта я вообще с тобой это обсуждаю?» «Потому что больше не с кем. Потому что я...» «Твой единственный друг. И больше у тебя никого нет. Не с твоими же братцами-байкерами откровенничать!» Викинг хотел было грубо ответить, но осёкся на полуслове и только махнул рукой. Тем более, что как раз принесли еду. «Ладно, давайте что ли за девушек? Куда же мы без них?» «Да уж, наши женщины, они такие. Кто бы ещё нас терпел?» Друзья чокнулись и выпили. Невдалеке, взвизгнув тормозами, остановилась какая-то раскрашенная иномарка. Тюнингованная, оляпистая, вся в каких-то примочках и аэрографии, с орущей музыкой. Впрочем, музыка это было назвать сложно, скорее просто ритмичные басы. Низкие, мощные, дающие по ушам, от них даже пластиковые стаканчики на столе тихонько подрагивали. Викинг поморщился. Распахнув дверцы из машины, полезли типичные мажоры пижоны. Мускулистые, загорелые, в модных рубашках и цепочках, с золотыми часами и еще какими-то дорогими гаджетами. Ввалились в кафешку весело голдя, задев кого-то плечом и отпинув попавшийся им на пути пластиковый стульчик. Замерли недалеко от входа, осматривая помещение. Нагло, уверенно, словно они тут были хозяевами. Что-то тут не клеилось. Странно было видеть этих четверых тут. Слишком уж не сочетались они с дешевой придорожной кафешкой. Найджел внутренне напрягся. Особенно, когда один из них как бы нечаянно задел плечом кого-то из посетителей. И даже не повернулся в его сторону, чтобы извиниться. Им навстречу уже спешил хозяин заведения. Невысокий, крепенький кавказец с седыми висками. Улыбнулся приветливо, но отнюдь не заискивающе. Что-то там такое сказал новоприбывшим, чего те посмурнели. Кто-то из них догадался, наконец, выключить музыку в машине, и в наступившей тишине хорошо были слышны негромкие, отнюдь не враждебные, но уверенные слова кавказца. «Вай, нехорошо. Зачем так себя вести? Вы же ребята хорошие, сразу видно, умные, все понимаете». В гостях уважают обычаи хозяина, верно? Вот, к примеру, я к тебе домой приду. Как я себя вести должен?» «Ты ко мне не придешь, не надейся», — хмыкнул один из пижонов. «Нехорошо говоришь, неправильно», — негромко повторил хозяин. И хотя голос оставался спокойным и ровным, было видно, как глаза его гневно блеснули. «Что подумают люди после таких слов? У меня хорошее заведение. Никто про него никогда ничего плохого сказать не мог. Зачем же так?» Город у нас небольшой, все друг друга знают, мирно жить должны, зачем нам ссоры? Вот ты слово сказал неосторожное, я скажу, люди скажут. Еще земляки потянутся, свое слово скажут, что тогда получится? Ну, к чему нам такое? Давайте лучше посидим, покушаем шашлык вкусный, молодое вино. Культурно отдыхать будем, да? Видно было, что самый напористый так и рвется сказать в ответ что-то резкое, но второй, выступив из-за его спины, быстро зашептал ему что-то на ухо. Отчего тот скривился и сник. «Ладно, хозяин, извини, если что не так. Не хотели обидеть. Мы потом еще зайдем. Поехали, парни!» Четверка пижонов нехотя развернулась и потопала к своей машине. Снова ударили по ушам ритмичные басы, взвизгнули шины, и иномарка газанов с пробуксовочкой резко рванулась с места, унося своих владельцев обратно к городу. «Извините, гости дорогие, молодежь глупая, невоспитанная. Вы кушайте, кушайте, не обращайте внимания!» Улыбнулся хозяин заведения всем сидящим и поспешил обратно за стойку. Снова заиграл негромкий транзистор. Напряжение спало, вернулась атмосфера ленивой расслабленности, теплого вечера. Викинг разжал кулаки. А лиха он их уделал. Одними словами. «Без капли грубости», — покачал головой Стас. «Ну еще бы», — хмыкнул Найджел. «У дядечки почти десятка-два родственников в городе» у каждого из которых тоже друзья, родня, всякие там внучатые племянники и троюродные братья, в случае надобности запросто потянется толпа крепких ребят, объяснят взорвавшемуся, в чем он был неправ, и как нехорошо поступать подобным образом. Так вот и зарождается кавказская мафия, скривился грязный степщик. Да брось, Стас, нормальный дядька, живет себе, никому не мешает. Что за национализм, в конце концов? Кавказцы тоже бывают разные, как и русские, впрочем. «Это точно!» — хмыкнул викинг, поглядывая вслед отъехавшей на марке. «И вовсе не все из них водятся с Нурсланом», — продолжал Найджел. «Есть и те, кому его темные делишки поперек горла, кто просто хочет жить спокойно со всеми в мире и дружбе, шашлык жарить, людей кормить, ни с кем не ссориться. И ты с такими решил связи наладить? Агентуру вербуешь?» — прищурился викинг. «Хитро!» «Ну и что там слышно среди твоих мирных кавказцев?» Нурслан со своей шатией и братьей подался в Москву. Родственник какой-то там у него. Тем же самым занимается, вон они рванули. командировка по обмену опытом? Что-то вроде этого. Да, и чего нам ждать? Скоро узнаем, пожал плечами Найджел. Викинг хмыкнул. Судя по всему, его друг опять мутил какие-то свои комбинации, о которых не любил распространяться до их завершения. Но приходилось признать, что польза от них все-таки была. Привет, байкеры-подонки! Улыбнулась им подходящая Багира. Пьянствуете? «Не завидуй, лучше присоединяйся», – подмигнул ей Стас. «Не, мне сегодня еще рулить, разве что лимонаду какого». Ольга плюхнулась на свободный стул, президент северных скользнул по ней внимательным взглядом и снова повернулся к Найджелу. Явно же не случайно он собрал тут всех. Стаса еще понятно. «Видимо, поговорить о том, как дела у южных, о об багиру обсудить, как там дела у девчонок?» «Ладно, я пойду покурю, сейчас вернусь», – поднялся из-за стола викинг. Степщик повязался следом за ним. «Найдж, я посоветоваться хотела», — негромко сказала Ольга, как только они остались вдвоем. «Насчет Маши. А что с ней? Ну, ты же помнишь по поводу Мазарини? Никто пока не знает, что это он ее заслал. Только мы вдвоем. Получается и решать нам, что дальше с этим делать». «А что делать?» — пожал плечами тот. «Мазарини больше нет. Восточный клуб распался. Никакого вреда нам нам больше не принесет». Да, по большому счету, и раньше не приносила. Попалась, конечно, на удочку Мазарини, но так не она одна. Багира поморщилась, а Найджел продолжал. На мой взгляд, девочка уже все поняла, осознала и раскаялась, и больше не будет, так что... У байкеров к ней претензий нет. А что касается вашего женского сообщества, тут уж ты сама смотри. Доверяешь ты ей или нет, тебе решать. И чуть заметно улыбнулся. Такова нелегкая доля всех президентов. Ольга хмыкнула. Ладно. Думаю, пора ее выпускать, а то пока она сидит у меня под домашним арестом, на всякий случай, но...» Тут подошли возвращающиеся викинга Стас, и разговор сам собой принял то беззаботно-необременительное направление, когда можно болтать обо всем и ни о чем сразу. Нести какую-нибудь веселую чушь на любую тему, лишь бы потрепаться и повеселить друг друга. Шашлык был вкусный, погода солнечная, атмосфера располагающая, так почему бы и нет? Ближе к вечеру, когда они, наконец, выползли из той кафешки и направились лениво прогуляться по набережной, неспешного променаду для, никто уже особо и не вспомнил ни о кавказцах, ни о восточных, ни о чем таком, что могло бы отвлечь их от беззаботности летнего вечера. Когда солнце уже садится, когда небо розовеет на закате и легкий ветерок с реки треплет волосы, и гуляющие по набережной девушки сами тебе улыбаются и что-то такое носится в воздухе, настраивая на лиричный лад. Багира вдруг остановилась возле какого-то заведения. Это было нечто среднее между рестораном и ночным клубом. Эдакий концертный зал с танцами и выпивкой. Пафосный и престижный, ничего общего не имеющий с той душевностью небольшой кафешки, из которой они недавно вышли. Сюда приходили показать себя, а не просто тихонько посидеть и вкусно поесть. Здесь собирался местный полусвет. Они любой желающий из числа прохожих. «Зайдем?» – неожиданно предложила Ольга. «Чего там делать?» – скривился Викинг. «Сегодня как раз одна группа приезжает. Хотя ты ее все равно не знаешь. А я хотела. Ну давайте зайдем. Ну, пожалуйста». Найджел пожал плечами. Ему, в принципе, было все равно. Стас тоже мигом согласился. И его всегда влекло туда, где было много разогретых и легкомысленно одетых девушек. Викинг махнул рукой. «Ладно, пошли». В дверях Найджел оглянулся. На стоянке перед входом тормознула та самая тюнингованная иномарка которую они сегодня уже видели. Он на мгновение приостановился. Но сзади напирали другие желающие, а его друзья уже успели войти. Задерживаться было как-то не с руки. Внутри гремела музыка, сверкали огни. Какая-то местная группа что-то там такое наяривала со сцены. Через темноте Найджел пытался разглядеть, куда же подевались его друзья. Но вскоре бросил это занятие. Проталкиваться сквозь толпу к сцене у него тоже не было никакого желания и, покружив немного по залу, он направился поближе к барной стойке. Здесь было относительно тихо, не так много народу, музыка не громыхала над ухом, да и все особо буйные давно уже успели накидаться и оттянулись поближе к сцене. Тут же была и такая тихая гавань для желающих немного отдохнуть от безудержного веселья. Вот только вынырнув из толпы, Найджел вдруг узрел Багиру, которую схватил за локоть и что-то настойчиво втолковывал их давишь незнакомый из кафешки. Один из тех самых мажоров пижонов, что заезжал тогда на своей понтовой иномарке и которых выставил хозяин кавказец. Судя по злой гримасе на лице Ольги и попытках вырваться, ей этот разговор совсем не нравился, как и попытки хлыща ее куда-то увести Слушай, по-моему, ты уже достаточно досадил девушке своим присутствием, — громко сказал Найджел, приближаясь. — Лучше пусти ее и поищи себе кого-нибудь позговорчивей. А тебе что нужно, уродец долбанный? «Отвень по-хорошему, пока не получилось по-плохому. Рыцарь выискался тоже мне. Все равно она тебе не даст, не надейся. Сначала морду свою почини». начал гаденько усмехнулся, поглаживая шрам на щеке. В его глазах плеснулась ярость. Но он все еще оставался холодным и невозмутимым, как сфинкс. Вот только взгляд, которым он смерил стоящего перед ним напыщенного хлыща в дорогой рубашке, не предвещал ничего хорошего. «Какой ты вежливый, дружок. Аж сердце щемит». Ты бы не волновался так, а то ведь еще запорно живешь. Ладно? Береги желудок, ведь дороже его у тебя ничего нет, судя по всему. Кстати, а что это у тебя? Чуть удивленно спросил Найджел, показывая хлыщу на ворот его рубашки. А когда тот машинально наклонил голову, чтобы посмотреть, то вдруг резко схватил его за нос, зажав двумя пальцами. И смял, и пригнул вниз. И несколько мгновений холодно и старательно крутил и выворачивал этот холеный нос, приговаривая ледяным тоном. А себя ты кем считаешь, мразь прилизанная? Красавчиком, небось, да? Его противник что-то мычал и пытался вырваться. Холёное лицо его стало похоже на перекошенную от боли маску. Найджел даже сам удивился, какое странное наслаждение ему доставляет выворачивать наизнанку этого красавчика. Позиция была на редкость удобной. Пинаться не давал зажатый между ними стул, а кулаки хлыща лишь впустую молотили воздух. Руки его были намного короче. Из глубины зала раздались крики. Возникло какое-то движение, на помощь холеному носу кинулась прежняя троица, продираясь сквозь толпу. Расставленные стулья и возмущенные возгласы посетителей, Найджел отшвырнул красавчика и вышел им навстречу, по-прежнему удивляясь своей холодности. Все эмоции вдруг куда-то делись, не было даже злости, лишь что-то ледяное и мертвое внутри. В какой-то момент ему показалось, что картинка вдруг застыла на миг, как это бывает в фильмах при замедленной съемке. И он отчетливо увидел перекошенные яростью злобные морды с разинутыми пастями, несущиеся на него, шарахнувшихся в сторону людей. Стаса где-то в глубине зала уже примахнувшего через свой стол, да так и застывшего в прыжке и где-то рядом вскочившую багиру. Потом картинка сломалась. Фотография вновь превратилась в кино. Застывшее было время бешено понеслось вскачь, и все вокруг завертелось, стремительно меняясь, как в калейдоскопе. Первый верзило нёсся по проходу между столов, и что-то орал на ходу. Найджел пнул ему под ноги стул, и тот, запнувшись, запутавшись ногами в нем, с размаху рухнул на пол всеми своими 150 килограммами. Второго удалось вырубить очень быстро. Он налетел сбоку, слишком широко размахивая правой, и Найджел, шагнув в сторону, коротко ударил его снизу под подбородок, так что лязгнули зубы, и голова нелепо запрокинулась назад. Так он и упал, звучно стукнувшись затылком об пол. Дальше дело пошло хуже. Кто-то заехал ему в ухо, отчего в голове вдруг загудело низким колокольным звоном. Кто-то хлестнул по лицу, и мир вокруг вдруг расцвел сотни ярких брызг и звездочек. Сыпались еще какие-то удары. Где-то рядом Багира яростно вцепилась кому-то в волосы. Ее стряхнули, но она очень быстро снова оказалась на ногах, и через мгновение, общуто голову, хлопнув, как выстрел, разбилась бутылка, которую она успела схватить со стола. Налетевшие на них отнюдь не были настроены на рыцарский поединок. Налет холености и ухоженности слетел с них очень быстро. Перекошенные лица, квадратные челюсти, разъяренный рев взбешенного бегемота – они жаждали не драться, а увечить. Выдавить глаза, разорвать рот, топтать ногами лежачего. Найджела очень быстро смяли, и будь он один, его бы искалечили. Но сзади уже налетал гибкий и стремительный стас окружая себя россыпью хлестких ударов а откуда-то сбоку мощным тараном расшвыривая все вокруг, словно медведь, шел викинг. Весьма помятые остатки вражьего воинства они вдвоем буквально вынесли из зала на кулаках, подбадривая друг друга удалыми возгласами и проводили пинками напоследок так, что когда Найджел наконец поднялся, жаждая реванша, делать было уже практически нечего. Разве что уносить ноги от спохватившейся охраны заведения, которой не было видно во время драки, но которая мигом нарисовалась, как только все было кончено. Где-то визжали женщины, что-то кричали прохожие, кто-то его куда-то тащил. Дальнейшее он помнил с трудом, придя в себя, лишь когда они были уже далеко. «А я-то привык считать себя мирным малым, Найдж!» – пробасил Викинг, сокрушенно взирая на оторванный ворот своей рубашки. «Чего вы там не поделили?» «Ха! Клевое ухо! Как петушиный гребень!» «Можно на карнавал идти!» Веселый голос Степщика свидетельствовал, что его хозяин не потерял присутствие духа и готов прикалываться ничуть не меньше обычного. «Тебя бы так!» – проворчал Найджел, осторожно прикасаясь к распухшему уху. «Болело сильно, и не только оно!» «Зато я ему за тебя отплатила! Как здорово огрела его бутылкой! Вы бы только видели!» Теперь, когда все кончилось, Багир оказался возбужденной и радостной, словно школьница-хулиганка. Куда только подевалась та -то, разъярённая тигрица, какой она была ещё пару минут назад. Мы видели, усмехнулся Стас. Ты бы поосторожней всё же. В следующий раз постарайся в драку не лезть, а стоять в сторонке и визжать погромче, если кто-то к тебе приблизится. Вот ещё. За кого ты меня принимаешь? Фыркнула она в ответ, тряхнув растрепанными волосами. Найдж, у тебя всё цело. Тебя, по-моему, пинали. Главное, цело. Я специально прикрывал, улыбнулся он. Все рассмеялись, и адреналин из крови пошел на убыль. Они приглянулись, как будто только сейчас заметив, что уже закатилось вечернее солнце. На улицах потихоньку темнело, и наступающие сумерки были полны чего-то невысказанного и неуловимого, но ощущаемого всеми. Хотелось неторопливо прогуливаться по набережной, мечтательно любоваться закатом, смотреть на звезды. Ну что, братцы-кролики, с Викторией? Зайдем ко мне, у меня йод есть, буду врачевать ваши раны. Пойти к Багире согласился только Найджел. Викинг решил, что хватит с него на сегодня приключений, а Степщик, наоборот, жаждал продолжения вечера. Ему посоветовали не увлекаться, чтобы празднование победы в одной драке не превратилось бы во вторую. Но Стасик только что-то схахмил в ответ. Багира передернула плечами, становилось уже прохладно. Найджел полуобнил ее за плечи, прижимая к себе, и она доверчиво положила голову ему на плечо. Закат догорал, небо становилось того странного оттенка, который даже и не назовешь каким-то привычным словом. Очень уж причудливые цвета. А с запада наползала бархатная темнота теплой летней ночи. Ольга залюбовалась закатом. Найджел тоже смотрел куда-то вдаль, но его взгляд был каким-то отрешенным и отсутствующим. Он явно не собирался разглядывать красоты природы. Он был словно не здесь, а где-то вдалеке, в своих мыслях. — Опять какие-то планы строишь? — тихо спросила багира заметив этот отсутствующий взгляд. «Что?» «А, нет!» — усмехнулся Найджел. «Просто думаю, вот можно ли считать случившееся обычной случайностью. Или все же это...» «Опять тебе везде вражьи происки мерещатся!» — фыркнула Багира и пихнула его в бок. Но тот в ответ лишь пожал плечами. Ольга вздохнула. «Да, похоже, у них сейчас слишком разный настрой, чтобы...» «И что надумал? Есть какие-нибудь поводы считать, что все это не просто так?» — усмехнулась она. «В том-то и дело, что нет». На спланированную акцию это никак не похоже, слишком уж топорно. Это явно не попытка предостеречь и напасть, нежелание припугнуть, угрожать или вывести кого-то из нас из строя. Даже если бы кто-то и правда решил свести с нами счеты, да и кому нужна такая месть? Он наверняка действовал бы умнее. Черт, да даже недавнее неудачное покушение с культуристами и то было организовано не так бездарно. Ну, значит и правда случайность бывает, чего голову-то ломать? Если по каждому случаю так заморачиваться, никаких мозгов не хватит. Пожалуй, вздохнул Найджел. Только все равно у меня такое чувство, что мы что-то упускаем. Это у тебя паранойя, хмыкнула Багира. Хочется тебе быть самым умным и везде видеть что-нибудь эдакое, недоступное остальным. Вот ты и заморачиваешься, вместо того, чтобы просто расслабиться и наслаждаться вечером, как нормальные люди. И не думать о всяких глупостях. Ну, ты же вроде бы начинал уже оттаивать. Только-только на человека стал походить а не на эту замороженную льдинку, как раньше. Давай уже, растормошись. Не о чем тут переживать. Она снова пихнула его в бок. Найджел чуть заметно улыбнулся. Твоими бы устами. Хотя, может, ты и права. Чего-то я в последнее время... Конечно, права. Выброси это из головы и начни, наконец, жить спокойной жизнью, как все. Вон, гляди, люди гуляют, наслаждаются вечером, любуются закатами, целуются под звездами. Погоди, там, вон, видишь? Это что, лисенок? Где? Да вон парочка, блондинка в сарафанчике какой-то байкер. Это же ветерок. Скажешь, тоже какой-то... Точно он. И Ленка. Погоди, они что, целуются? Хм, похоже на то. Знаешь, Оль, вообще-то неприлично вот так впялиться. Ты бы хоть не так явно, что ли, и вообще подберели челюсть с пола. Нет, ну ты смотри, это же... Ах, она скрытница. И ведь ни словечком не обмолвилась. Я и подумать не могла. Но они же не обязаны нам докладываться. Их дело. Нет уж, я ее сейчас возьму в оборот. Тоже мне подруга. Погоди, Багира, да не мешай ты людям влюбляться. У них, может, там все только-только наладилось, а ты теперь припрешься и будешь их смущать. Да какое там только-только? Ты видел, как он ее лапает? Как будто у них уже медовый месяц, а мы ни сном, ни духом. Ну, Ленка, ну держись! Найджел покачал головой. Бывают моменты, когда девушек не переспорить когда они глухи, к глазу рассудка, и бесполезными оказываются любые доводы разума. Чаще всего такие моменты случаются как раз теплыми летними вечерами в бархатной темноте закатного августа.